Глава 21. Зима 684-683 годов до нашей эры. Табал. В полдень Бэбек, заметив кимирийцев, подал сигнал. Через несколько минут разведчики собрались на вершине холма в зарослях можжевельника. Рыжебородые, десятка 2, все на конях, идут о врагом. С ними Хавшаба и Рабат. Сотник ранен и, кажется, тяжело, доложил Бэбек. Может, попробуем вызволить или оставим их подыхать, сказал и посмотрел на командира с вызовом. Не спеши, это тебе не блох ловить, попытался остудить его Пыл Гиваргис, понимая, что куда разумнее забыть о пленных, проследить за кимерийцами, найти их стоянку и уже там решать, как спасти товарищей, попавших в беду. Так нет же, Вавилонянин стал намекать ему на нерешительность, если не обвинять в трусости. И всё это после смерти Абу Прошлой ночью Бебек несколько раз предлагал Геваргису начать штурм пещер, не дожидаясь вести от лазутчика. Мол, кто-нибудь полезет на скалы, заберется на нижнюю террасу, убьет дозорного, сбросит веревочную лестницу. А как завяжется бой, Абу ударит с тыла. Геваргис же осторожничал. Догадывался. Что-то пошло не так. Когда утром они увидели на копье выставленную на показ отрубленную голову их товарища, Вавилонянин во всем обвинил командира — И 100 минут пытался поддеть его при каждом удобном случае. И хавшаба, говоришь, с ними? переспросил Гиваргис. Они везут его на лошади, рабата ведут на верёвке. Многовато их. Даже если нападём внезапно, со всеми не справимся. Получается по четверо на брата. Бывало и хуже. Ты когда-нибудь видел, как травят собаками льва или медведя? Или думаешь, лучше кимирицев бьёшься? Это ты будешь рассказывать своим внукам, если доживёшь. А на деле счёт простой. Стоит им справиться хотя бы с одним из нас, и перевес станет таким, что никакого умения не понадобится, числом возьмут. Бебек и хотел бы возразить, да что тут скажешь, если Гиварги прав. Не смело подал голос Навид. А если ночью на привале? Не станут они делать привал, перебил его Вавелонянин. Лошади у них свежие, значит, лагерь где-то недалеко. Ещё до темноты у своих будут. Гваргис наморщил лоб, задумался. Он был знаком с этой местностью. Может и будут. В каком направлении они идут? На юго-запад. Вот как? Западнее, примерно полдня пути отсюда, есть удобная долина, окружённая лесом и скалами, с двумя узкими проходами на севере и юге. В долине много ручьёв и хорошие пастбища даже в это время года. Мы туда не дошли, но если кимирийцы где и могли встать на стоянку поблизости, то только там. Северный проход далеко отсюда. Значит, им придётся всё время забираться южнее. Знаю я место, где напасть получится. Надо было лишь опередить кимирийцев. Подтянуть амуницию, оружие взять в руки, всё лишнее оставить здесь, схоронить и оставить метки. Идём налегке. Побежали напрямую, чтобы сократить путь. Спустились с холма, углубились в густой лес. Потом стали карабкаться наверх, цепляясь за сосны. Далеко не прошли, слишком уж было скользко. Сырая листва превратила склон в непреодолимое препятствие. Отступили, двинулись ниженой. Путь преградила небольшая речушка с обрывистыми высокими берегами. Стали думать, гадать, как перебраться на ту сторону. Нашли неподалёку старую поваленную пихту, наполовину трухлявую, ненадёжную, но выбирать не приходилось. Подняли её впятером, потащили к ручью, соорудили что-то вроде моста. Первым испытал его Бэбек, за ним Геваргис. Олборс шёл последним, и потому что был тяжелее других, и от того, что боялся высоты, да и не знал, удержать ли равновесие. Не думал, что придётся стать канатоходцем, проворчал сириец. Давай-ка побыстрее, торопил его Геваргис. Приблизившись к бревну, Олборс опустился на четвереньки, пополз по собачьей. На самое середине остановился и припал к нему всем телом, словно обнимал женщину. И его товарищи не выдержали, рассмеялись. Не гниви богов, двигайся вперёд, или клянусь, я убью тебя сам, шутливо пригрозил Гиваргис. На боги и без того ополчились на Олборза. Дерево вдруг затрещало, а Сириис испугался, рванулся вперёд и сразу сорвался вниз. И хотя высота была небольшая, упал он неудачно, напоровшись спиной на острую рогатину, застрявшую между камней посреди ручья. Она проткнула его насквозь, не хуже копья, выйдя вместе с кишками наружу около пупка. От боли Олборс взревел, как медведь, поднял глаза на товарищей, стал молить их о помощи. «Чтоп тебя!» «Да заткнись ты!» — прикрикнул на него Геваргис и красноречиво посмотрел на Бебека, кажется, впервые за все время спрашивая совета, что будем делать. «Не жалеется он», — хмурясь сказал Вавилонянин. «Оставим его? Может, отлежиться?» понимая, к чему всё идёт, предложил на вид. Алборс между тем попытался освободиться сам, но лишь причинил себе новые страдания, из-за чего принялся орать громче прежнего. Геваргис взял копье. Кто? Он хотел, чтобы это сделал Бэбек. Это был его солдат, его подчинённый, но тот, вместо того, чтобы забрать копье, смолодушничил, отвернулся в сторону. Ладно. Если нет смелых, подойдя к краю обрыва, Геваргис пробормотал: Чего ж ты так орёшь, сволочь? Всех же погубишь. И всё-таки рука его дрогнула. Копье попало Олборзу в левый бок, оставило в живых. Раненый на мгновение замолк, а затем стал поносить своих товарищей на чём свет стоит, обзывая их шакалами, гиенами, грязными собаками за то, что они хотели с ним сделать. Хочешь не хочешь, а пришлось Геваргису спускаться. Увидев командира с обнажённым мечом, Олбор споткнулся за своим, но поднять его не хватило сил. Понимая, что сейчас всё закончится, он захрипел и харкая кровью сказал: "Я буду молчать. Я не пророню ни звука. Ну да, пока я стою рядом. Нет, нет, я потерплю, пока вы вернётесь, когда заберёте меня". Гиварги замедлил. Ему ещё не приходилось убивать своих, вот так, словно жертвенных агнцев. Да кто он мне? Я ведь почти не знаю его. Так, видел несколько раз. Обжора, вечно ходил с набитым ртом. Ветеран ведёт себя как безусые юнец, хуже женщины. Дурак. Я одолжение тебе делаю. Тебе бы умолять меня побыстрее покончить с этим, чтобы не мучиться, а ты, дурак. Геваргис сказал это совершенно беззлобно, от чего на Олборза эти слова подействовали отрезвляюще. Он наконец осмелился приподнять голову, чтобы взглянуть на свои раны. А когда понял, что всё напрасно, что умирает, задрожал всем телом и попросил навести моих родителей. Они живут в Меште. Мешт один из самых значительных городов Маннеи, находился немного южнее озера Урмия. Распрашиваешь? Меня там все знают. Жениться я не успел. Собирался всё. Вот у меня за поясом несколько дорогих перстней, возьми их. Один себе оставь, остальные родителям отдай. Они у меня бедные. Кончай. Нет, нет, подожди. Страх близкой смерти помог ему пересилить боль. Ол Борос запрокинул голову и исминуту смотрел на верхушки деревьев, слегка раскачивающихся от ветра, на пасмурное небо. Вспомнил дом, мать, её горячие всены и лепёшки с молоком, отца, его строгий взгляд. Почему-то он подумал, что легче было бы умирать под дождём. Набрав полные лёгкие воздуха, боль снова пронзила его насквозь и вырвала стон. Он зажмурился и прошептал: "Давай. Хоронить его не стали. Слишком торопились". После этого сирийцы шли всё время берегом, пока не добрались до гористой возвышенности. Ручей в этом месте, словно играя с ними в прятки, уходил куда-то под камни. «Пришли», — сказал Геваргис. Это были первые его слова после того, как он убил Олборза. Бебек посмотрел по сторонам. За спиной лес, впереди почти отвесная скала, поднимающаяся на десять саженей, а наверху всё по рослом оживельникам. И почему они пройдут именно в этом месте, а не в каком другом? Геваргис, присев на камень, устало махнул рукой за спину, на узкую расщелину неподалёку, куда оказалось и протиснуться-то нельзя. Подняться на плато можно только отсюда, или им придётся сделать крюк длиной в день. Несколько минут отдыхали. Затем Геваргис подозвал Навида и Дерру, обнял их за плечи, зашептал что-то обоим. Они заулыбались, закивали, ушли к расщелине, скрылись из виду. Геваргис и Бебек остались вдвоём. Первый, усевшись поудобнее, прикрыл глаза, задремал. Второй сторожил. Спасибо, что сделал это за меня, вдруг сказал Вавилонянин. Бывает. Помолчали. Потом снова заговорил Бэбек. Прямо здесь и нападём? Ты же понимаешь, что нападать бессмысленно. Их больше, у них кони, а нас, ко всему прочему, стало на одного меньше. Нам не силой, а хитростью брать надо. Пока вы будете шуметь, камнями их забрасывать. Я тем временем всё сделаю сам. Дэру вернулся один. А второй где? Поинтересовался Бэбек. Ну жду, справляется. Нашёл время и место. Мой приказ был. Соннато звался Гиваргис. Увидят, что мы не таились, а засаде и не подумают. Ясно. Неловко пожал плечами Бэбек и снова обратился к Дэру. Ну и как там? Вход узкий, как у молодой девицы. Но потом нормально. Два конника рядом пройдут. Геваргие спружение встал. "Пара. Они скоро будут. Разведчиков пропустите. В бой с ними не вступайте. Как только в ущелье войдут все конники, начинайте сбрасывать камни, а я под шумок рабата и хавшабу заберу и сразу подам сигнал. Вы после этого тотчас уходите", сказал так и повернул к лесу. Там Геваргие сделал надёжный тайник, обсыпал себя опавшими листьями и, скрывшись ото всех, опять задремал. Знал проснётся, как только придут кимирийцы, и привыкший к опасности ни о чём особенно не беспокоился. Кочевники появились примерно час спустя. Великий бог Ашшур, два десятка, их 28, пересчитал врагов на вид, осторожно выглядывая сверху из засады. Переглянулся с Дерру, тот качнул головой. Да уж, много, даже чересчур. Во главе отряда ехал косматый старик, У его седла болтались головы четверых разведчиков хафшабы, убитых кимирийцами этим утром, военный трофей. Предводитель был настороже, напряжённо смотрел по сторонам, выискивая среди леса и скал опасность, вслушивался в птичий гомон, не выдадут ли они чьё присутствие, и время от времени, словно собака, принюхивался, нет ли где запаха костра. Сколько раз он зарекался возвращаться в лагерь этой дорогой, сколько раз хотел поставить здесь дозорных. Так нет же, то время не в обрез, то леньность, то собственная беспопечность, так ничем всё и закончилось. Вот и приходится теперь вертеть головой как филин во все стороны, сердито думал старик. Успокаивал себя лишь одним: пустое. Откуда тут взяться неприятелю, если все ассирийцы сидят под ту сторону реки Жайхан? Родо Едвани загнал коня, когда спешил в лагерь с вестями об ассирийских лазутчиках. Дорогат, поставленный во главе войска царем Теушпой, сам выслушал дозорного, позвал старика дрона, приказал ехать вместе с рода и во всем ему помогать. «Чтобы этот мальчишка мною командовал!» — до сих пор негодовал дрон. Старик, конечно, царскому племяннику на словах подчинился, но стоило им выехать из лагеря, как все поменялось. Дрон тут же приказал своим людям присматривать за юнцом, чтобы ни один волос не упал с его головы, «Коль уж она так дорога их вождю!» Чем мне предлог задвинуть парня подальше, да и мешаться под ногами не будет. На разведчиков хавшабы они напали, когда те покидали пещеру. Напали неожиданно, в коротком бою положили всех, кроме одного. Затем нашли их командира по кровавому следу, который вёл от того места, где погиб старший брат Родо. Сами никого не потеряли. Лёгкая вышла прогулка, думал Дрон. Слишком лёгкая. И это настораживало. Он по опыту знал, что удача и беда, как муж и жена, что спят под одним узким одеялом, то один одеяло на себя тянет, затем другая, и так всю ночь. Перед ущельем Кимирейцы остановились. Дрон подозвал к себе Родо. Тот всю дорогу плёлся в самом хвосте, был безутешен, скорбел о брате, судорожно думал о том, что теперь придётся жениться на его вдове, которая ему совсем не нравилась, заботиться о его детях, а ещё о том, что он скажет матери. Голос предводителя немного отвлёк его от мрачных мыслей, заставило смотреться и только теперь осознать, где они находятся. Нехорошее место. Того и гляди на засаду нарвёшься. Сразу смикнул Родо, однако, подъехав к старику, прикинулся простоком. Лошадь захрамала. Или случилось что? Где-то глубоко в душе ему было лестно, что этот старик вспомнил о нём едва почуял опасность. Проверь впереди. Всё ли в порядке? сухо ответил старик. «Пару людей с собой возьми». «То-то -то же. Не зря ж меня поставили во главе отряда», — подумал Родо. С собой он взял сверстников. Знал их немного. Иногда они вместе играли в кости. Дирка и Батиса. Спешились. Лошадей оставили у входа в ущелье. Прошли вперёд, посматривая наверх и держа щиты на готове, чтобы успеть заслониться и от копья, и от стрел, и от камней. «Осторожней!» — Родо придержал товарища. когда тот едва не наступил на подарок, оставленный на видом. Дирк убрал ногу, скривился, сказал в полголоса. «Это наверняка ассирийцы. Собака и та аккуратней ходит». Батис беззвучно рассмеялся. Родо же, нисколько не смутившись, присел на корточке рядом с испражнениями, поднял с земли палочку, поковырялся в них. «Недавно были здесь». «Тут еще есть», — заметил вторую кучу Батис. «Думаешь, засада?» — спросил Дирк. «С чего бы они тогда следы оставили?» — отмахнулся Родо. «Нет, шли этой дорогой. Скорее всего, к лагерю, ни о чём не думая. Догнать бы их да перехватить». Вернулись к своим. Дрон внимательно выслушал Родо, засомневался. «Говоришь, ещё лазутчики?» «Да, наверняка сирийцы. Лагерь наш ищут. Трое или четверо, не больше. Скалы проверили? Засады нет?» «Думали бы о засаде, вели бы себя осторожнее». Если поторопимся, нагоним. Но дрон заупрямился. Разделимся. Бери с собой два десятка воинов. Иди по следам, пока свежие. Но сначала проверьте наверху все скалы. А мы здесь лагерем станем, переночуем. У входа в ущелье дозоры поставим. Если ассирийцы улизнут от тебя, они на нас выйдут. Проход тут один. Геваргис, увидев, что отряд разделился, а пленников посадили на землю подальше от леса, поближе к скалам, понял, что весь его план никуда не годится. А главное, что ничего сделать и исправить уже нельзя. Слышал, как посыпались камни и начался бой. Представил врага, лезущего на скалы, но вместо того, чтобы дать сигнал к отступлению, затаился и притаился ждать. Всё, что ему оставалось. Бой продолжался недолго. Через четверть часа всё стихло. И тогда Геваргис понял, что остался один. Он осторожно повернулся на правый бок, Левый уже онемел от холода и снова задремал. Кемерийцы в этой схватке потеряли всего одного человека. Двоих ассирийцев они убили, одного взяли в плен. Родо, вернувшись к дрону, был доволен, весь светился, не мог удержаться от хвостовства, хотя и признал правоту победителя. Одного я снял стрелой еще снизу, второго проткнул копьем. А ведь верно ты сказал, на скалах они были, ждали нас. Ну, а теперь что, снимаемся? Однако дрон был уже не тот, что прежде. Его старые кости разомлели у костра, и отправляться так скоро, когда он собирался спать, совсем не хотелось. "Не зачем нам торопиться?" ответил с ленцой в голосе предводитель. "Скоро начнёт темнеть, а ночью лучше проводить у костра, чем в седле". "Но и где же твоя сирийцы?" Родос похватился. "И правда, как это он забыл?" Убежал назад в ущелье и вскоре вернулся с двумя отрубленными головами, держа их за волосы. Это были Невит и Деру. Дрон сдержанно похвалил юнца. «Хорошая добыча. Хорошая». На ночь вокруг лагеря выставили троих дозорных. Еще один воин поддерживал костер и одновременно присматривал за пленными. Кемерийцы вели себя достаточно беспечно. После полуночи, перед второй сменой постов, Геваргис открыл глаза, разгреб с себя листья и пополз к скалам. Кемирицы лежали кучно, по двое, по трое, укрываясь сшитыми из шкур одеялами. Спали же тихо, как младенцы, словно не в лесу, а у жены под боком. От костра тянуло жареным мясом. Сидевший около огня Кемириц потягивал что-то из фляги и тихо мурлыкал себе под нос какую-то песенку. А Геваргис знал: раз напевает, значит, слух его не так остёр, как обычно. Пьёт утратил бдительность. Да и думает лишь о том, как бы поскорей поесть. А сирийц встал в полный рост и в развалочку направился к дозорному. "Терк, ты?" не оборачиваясь спросил кимерийец, уверенный, что узнал товарища по походке. Гиваргис, покрехтев, сел слева от него, посмотрел на кимерийца, улыбнулся. Тот обомлел и медленно потянулся к мечу, лежавшему на земле у ног, наткнулся на снятый доспех, понял, что почти безоружен, хотел вскрикнуть, как нож уже вошёл ему слева под ребро, там, где было сердце. Вино было кислым, плохо прожаренное мясо застревало в зубах. Геваргий спокосился на убитого, со стороны казалось, что он спит. Проворчал в полголоса. — А ленина-то старая. Чего ж ты так? Даже этого не мог нормально сделать. Немного утолив голод и жажду, лазутчик поднялся и также неспешно подошёл к пленникам. Разрезал верёвку рабату, освободил хавшабу. Он был слаб и едва дышал. Берём его вдвоём, прошептал Гиваргис. Рабат показал на Ббека, а он Гиваргис усмехнулся и бросил в авеланянину, смотревшему на него как на врага, меч только что убитого им кемирейца. Подхватили сотника подруги, поволокли огромное тело к лошадям. Пока усаживали его на коня, садились сами. Шум привлёк сюда второго дозорного. Кемирейц вырос словно из-под земли, что-то выкрикнул на своём языке. Бросился к ним с секирой наперевес, но слишком опрометчиво, совершенно не заботясь о защите. И Геваргис немедленно воспользовался этим, швырнув в него меч. Тот сделал в воздухе три неполных оборота, легко пробил кожаный доспех и вошёл в грудь по самую рукоять. Лошади испугались и заржали. "Ходу, ходу!" прикрикнул Геваргис. К этому времени, когда Бэбек разрезал верёвки, кимерийцы были уже на ногах. И сражаясь один против окруживших его врагов, он невольно дал возможность беглецам уйти от погони. На этот раз Геваргис всё рассчитал верно.